Лоуренс Оливье Один из прославленнейших театральных и киноактеров Великобритании Лоуренс Оливье родился в Доркинге, Англия, графства Соррей. Его отец служил священником в обычной сельской церкви. Когда юноше исполнилось 17, он поступил учиться в Королевскую школу драмы. По окончанию устроился в театр в Бекингеме и уже спустя год играл главные роли. Театральная карьера Оливье складывалась невероятно успешно. Он достиг здесь самой вершины. В течение долгих 10 лет Лоуренс Оливье возглавлял Британский национальный театр. Не раз о нем писали как о лучшем театральном актере 20-го столетия. Но все же одного театра Лоуренсу Оливье казалось мало. В 1930 актер дебютировал в эпизодах, а уже в 1931-м получил свою первую главную роль в кино. Популярность как киноактеру ему принесли ставшей классикой кинематографа и экранизации Шекспира знаменитый фильм «Пламя над Англией» и «Грозовой перевал». Какой же была личная жизнь у Лоуренса Оливье? У актера был сын Тарквиней от его первой супруги, актрисы Джилл Эсмонд, женщины, с которой Оливье прожил 10 лет и развелся для того, чтобы жениться на знаменитой Вивьен Ли. Однако две звезды не ужились вместе. В третий раз Лоуренс Оливье женился на киноактрисе Джоан Плоурайт. Великий актер за заслуги перед Англией в конце жизни был удостоен королевой дворянского звания и произведен в рыцари. Работу в театре Лоуренс Оливье не оставлял до последних лет жизни.